В Багдаде все спокойно. В Москве, Константинополе, Янгоне Пномпене, в каждом поселке городского типа и на каждом хуторе больше никогда не будут слышны крики страха. Миллиарды живых и смертных людей схватили своими слабыми руками древнее божество и никогда не дадут ему больше поднять голову, им больше не страшна его пасть, веками поглощавшая таких, как они, бесчета. Их тела и внутренний покой защищает непробиваемая чешуя Левиафана, первого из созданных, имя которому конец всех сомнений. С земли раз в неделю прилетает на Пантею транспорт с миллионом туристов, отчего в Нью-Праге порой не протолкнуться. Мой город рад им, он дарит землянам себя таким, какой он был, есть и будет всегда, дерзким, юным, пьяным и всегда разным. Вся Пантея, вплоть до некогда безлюдной промзоны, заселена только что покинувшим интернатуру четвертым поколением, привносящим и в без того суматошную жизнь планетоида нотку нового благостного безумия, порой настолько непредсказуемого, что барменам повсеместно выделили небольшую квоту на роскошь. У фильмов санны Микель в главной роли непрерывный аншлаг. С тех пор, как бывший пастор Коллинз стал ее сценаристом, Аня пошла в гору, потому что всегда серьезно мечтала только об одном — играть. Какая бы она ни была, но эта баба просто рождена для сцены, а 50-процентное внедрение сделало ее намного эрудирования прежнего клона Мерлин Манро. Анюта как-то пожаловалась мне, что даже при полном нежелании усваивать информацию что-то дооседает на подкорке, когда молох гоняет через тебя круглые сутки терабайты образовательной литературы. Они спадры, неразлучные, за стаканом, на съемочной площадке и в постели, и вроде как счастливы. Анюта до сих пор считает меня своим ангелом-хранителем и каждый раз при встрече норовит упоить вдрызг. Я, честно, пытался научиться ее фокусу с крышками, но так ничего и не достиг. Сам пастор Коллинз, став корифеем драматургии, отрастил львиную гриву рыжих волос. В свободное от бенефисов, гастролей и анюты время он завел привычку слоняться по городу и писать мелом нетленки, на чем придется. Пишет падре коротко, но очень емко. Правда, ровно через пять минут стирает мокрой тряпочкой шедевр, мотивируя свой поступок тем, что все в мире кратковременно и непостоянно. Хотя мне кажется, что это в нем до сих пор не спит и наблюдает за чистотой города пастор социальной службы. Терри и Мила усвистели на Луну, где отлично прижились. Милка родила крепенького мальчишку с красными пятками и рожей один в один, как у Терри. Ну и что? Мне этот пацан всегда будет родным. Мы часто болтаем в Верте, а когда поле уматывает на Марс, я даже иногда осмеливаюсь слетать к ребятам на денек погостить. Мы сидим за стаканчиком чего-нибудь не сильно крепкого и травим старые байки о лунатиках и земляшках. Потом Мила раскатывает рулон голобумаги и долго рассказывает о своих новых проектах по обустройству ее нового дома — единственного естественного спутника Земли. В проектной лаборатории ее обожают за решительность и новизну подхода, а дома просто за то, что она ненасытная стройняшка. И очень хорошо, что Терри подался в подземные фермеры, потому что на их столе никогда не кончаются свежие фрукты, домашнее вино и прозрачные лунные тюльпаны. Бруня стала мамой в пятый раз. Куда мне девать еще шесть наглых усатых морд, ума не приложу. У модов новое веяние. С тех пор, как Левиафан освоил сохранение персональной матрицы человека в духовном пространстве, в моду вошла стопроцентная обратимая кибернетизация. Побудь пару десятков лет Левиафаном, так сказать. Слияние с Титаном получается настолько мощное, что ребятам, вернувшимся в базовое тело, потом приходится долго держать себя в руках — чтобы не допускать вокруг себя рефракции пространства и заново привыкать носить одежду. А вот Спирит оказался рисковым парнем. Он впервые пошел сдавать тест на гуманность и лихо прошел его. В тот же день первым из людей бедовый айтишник примерил на свою духовную матрицу полностью энергетическую форму. Уверен, что тут явно не обошлось без протекции его лучшего кореша, Малоха. Спирит слетал своим ходом в тестовом порядке на Юпитер, вернулся обратно, отбыкапился в старое тело, сказал «Вауч! Круто!» и снова ушел в Энергета, помчавшись наблюдать воочию свои любимые процессы. За ним потянулись остальные, сделав холодное космическое пространство местом обитания миллионов миролюбивых и юморных живых облаков. Вторым, кстати, неожиданно стал адепт Илай. У Хвостатого, оказывается, была детская мечта — потрогать звезду руками. Куда он летал, не знаю, но пропадал долго. Сейчас снова спит в своем дворце-храме, пугает стремительно редеющее поголовье геймеров, трескает мучное и налегает на гандванское молоко. Единственное, что изменилось — присутствие жриц. Илай окончательно порвал с мирскими забавами и разогнал всех своих поклонниц. Я просил как-то дать мне адресок тех четверых. Но Илай, как всегда, зажал. Эрика Фальк в который раз исчезла с радаров, и найти ее мне так и не удалось. Бог даст, еще свидимся. Не вечность же она будет бегать от своей собственной жизни, которая так-то почти вся существует только в ее воспоминаниях. Лева Флям женился. Все как надо, на приличной девушке, дочери своего Рава. Празновали в Иерусалиме, гуляли всю неделю, за которую перебили Эверест посуды и стоптали, танцуя по паре башмаков. Оказалось, что Лёва прекрасно играет на фортепиано и имеет большую шумную многодетную семью, с которой я остался в обетованной по каким-то связанным с концом времен очень важным иудейским делам. Его мама научила Полли делать фаршированную рыбу — А мне шепнуло ненароком, что детей обязательно должно быть много. Я обещал очень постараться. Никто бросил бомжевать и построил себе бамбуковый шалаш. Чем это лучше ночевок в гамаке на улице ума не приложу. Зуб он так себе и не вставил, тукан упоротый, зато обожает толкать лекции только что откинувшимся полным симбионтам. Те развешивают уши и так залипают, что порой воздух искрит и потрескивает от духовных прорывов. Специальным указом Левиафана за нравоучение Малоху никто разрешено носить шафрановую кашью. Но тот не носит, ибо просветленную жопу в кашью не замотаешь. Когда стало ясно, что космодесантникам из сил сдерживания больше на Земле делать нечего, Адепт Шин начал готовить какую-то экспедицию в новом корабле Левиафана, позволяющем людям первого поколения в базовой форме выдерживать изменения физических законов других миров. Адепты всегда неугомонны. С Шином отправляются все его легионеры, которому вы тест на гуманизм и через миллион лет не пройти. По этой причине представители первого поколения не могут стать ни энергетами, ни симбионтами, зато получают в качестве компенсации эти самые корабли, которые собираются использовать по максимуму. Левиафан обещал нам всем за ними зырить одним глазком. А Маше Верещагиной написано с десяток книг. Феномен регрессии из третьего поколения в первое занял почетное место во всех обучающих программах «Малоха», а его носительница стала чем-то вроде суперзвезды. Но когда после обследования всеми возможными докторами зверски депрессующая от такого внимания машенция прибыла на удаленный астероид к месту своей принудительной адаптации, у самого трапа ее ждал букет снежно-белых хризантем. Букет ждал не один, естественно, а вместе с недавно сменившим постоянную прописку Питером Бруком, и кулёчком какой-то вкуснятины. Машка опять плакала, но теперь уже точно от радости. А умный, влюблённый в эту дурочку, Пит теребил её волосы и говорил, что тут ему нравится, дом он уже обустроил, на столе стоит бутылка и постель ждёт неразлучников. И это главное, потому что всё остальное пройдёт довольно скоро. Сам Пит... Доучился-таки до астрофизика и теперь разговаривает со светилами науки на их языке. Он пока отказался от новых форм, потому что Машке это не дано, а астрофизик он обалденный и безо всяких примочек. Энергеты утверждают, что пролетать мимо их дома — одно удовольствие. Запах плова, шашлыка, растягаев и плюшек пробивает на полтора световых года, делая путешествие любого разумного света гораздо приятнее. Я разобрался в транстайминге. Это обычная пересадка духовной матрицы на новый носитель, потому что старый отдал концы где-то в далеком прошлом. Матрицу копировал из своего измерения Левиафан, конвертировал в цифру и скармливал Малоху для реинкарнации покойного. Увы, но в прошлом, по причине присутствия Баала, Левиафан не столь хорош, поэтому воскресить всех и каждого у нас пока не получится. Но мы будем стараться. С Баалом тоже все относительно выяснилось. Скорее всего, он один из паразитов духовного пространства, как-то пролезший в наш мир и отожравшийся на его беззащитных обитателях почти до титанических размеров. Но, покинув родное измерение, он потерял мобильность и оказался прикованным к планете, на чем мой Папе наконец-то его и уделал. Сильно выросшая за это время Полина, соблазненная моей мамой, Впахивает по трое суток в неделю на Марсе координатором и гребет квоты лопатой. Местная детвора ее обожает, потому что моя Полли — это сплошной материнский инстинкт. Я долго думал, почему я так на нее залип, а потом взял да и спросил Малоха. Выяснилось, что Папе специально задал ему в свое время задачку подыскать мне идеально совместимую по всем биоритмам пару — И тот, как всегда, справился с поставленной задачей. Я на них, если задуматься, за это не в обиде. Тем более, что у нее задержка. Все прекрасно. Только Инга фон Бадендорф так и не прилетела повидать Папе.